Жертва ради попутного ветра. Ифигения в Бравроне. Когда Шлиман решил поверить Гомеру и найти сказочный город Трою, никто, кроме жены Софии, ему не поверил. Как Троя могла быть настоящей, а война за неё реальной, если в ней участвовали только боги и герои? И все истории, рассказанные в Илиаде, совершенно неправдоподобны. Но в результате победил Шлиман, который утверждал, что в основе многих мифов и преданий Эллады лежат реальные события и живые люди. Но со временем эти истории обросли слухами и легендами. Так что родная мать не узнала бы Одиссея или Гектора. Впрочем, уже сегодня многие думают, что некие древние факты и события лежат в основе всех эпических произведений человечества. И нетрудно допустить, что богатыри русских былин тоже когда-то состояли в дружинах Владимира или Ольги, а рыцари круглого стола верно служили королю Артуру. Да и как будешь с этим спорить, если недавно отыскали место рождения короля Артура, причем именно в том замке, с которым его рождение было связано в легендах? Там нашли надпись, в которой упоминается его имя. Но порой трудно понять, где пролегает граница между легендой и фактом. Человеческое воображение — могучий изобретатель. И не исключено, что соловей-разбойник русских былин первоначально был обыкновенным лесным бандитом, который умел свистеть в два пальца. И всё же археологи порой идут на сомнительные предприятия, доверившись легендам или поэмам Гомера. Так случилось несколько лет назад с греческим архитектором Папа Димитрио, который прославился удачными раскопками в Микенах, а потом был назначен руководить реставрацией церкви в городке Бравроне, который несмотря на малый размер, считают образцом раннего византийского зодчества. Раз уж Папа Димитрио на несколько месяцев застрял в Бравроне, то решил заняться изучением истории городка, тем более что он знал, город этот непростой. И главное, архитектор вспомнил, что Геродот именно в этом городе помещал храм Артемиды, который особенно почитался гречанками. Греческий драматург Аристофан уверял, что этот храм был знаменит необычными танцами и обрядами. И, наконец, название городка встречалось в некоторых мифах об Ифигении. И тут мы возвращаемся к Гомеру и Трое. Никуда от них не денешься. Итак, жил-был царь Микен Агамемнон. Была у него любимая жена Клетимнестра и дочь Ифигения. После того, как троянский молодец Парис умудрился обидеть богинь, отдав яблоко Афродити в обмен на любовь Елены Прекрасной, война стала неизбежной. Греки-ахейцы во главе с Агамемноном собрали армию, Призвали всех богатырей и собрались в Авлиде, где их ждали корабли, чтобы отплыть на ту сторону моря к Трое. Но Греки ждали у моря погоды, а погоды не было. Ветры были противными. А раз ветер не стихал, пришлось обратиться к прорицателю Калхасу за квалифицированным советом. Прорицатели в Греции редко радовали своих клиентов, предпочитали их пугать. Вот и колхаз решил не выделяться и попросту объяснил Агамемнону, что ветер дует не в ту сторону по причине божественного нерасположения. «Кого из богов я еще обидел?» — воскликнул Агамемнон. «Вроде бы я был очень осторожен, зная, какие они у нас капризные и даже порой подлые». Колхаз почесал в затылке и предположил, что когда-то Агамемнон на охоте убил лань. «Разумеется», — согласился Агамемнон. «Я на охоте десятки этих ланей подстрелил». «А вот та, из-за которой ветры не туда дуют», — сказал Калхаз, «была особенной, любимой ланью богини Артемиды-охотницы». «И что же делать?» Калхаз поколдовал немного и со вздохом ответил. «Придется за эту лань зарезать твою любимую дочку Ифигению». Любая цивилизация проходит в своем развитии первобытную стадию религии, в которой боги или духи требуют страшных жертв за свои услуги. Природа страшна, жизнь жестока, за все надо платить. И если засуха грозит уничтожить урожай и погубить все племя, жрец приказывает вождю принести в жертву свое дитя. Видно, боги были не только кровожадными, но ещё и пожирали человечину. Герои Гомеровской Илиады были дикарями. Их действия трудно объяснить по нашим меркам. Казалось бы, зачем убивать принцессу, если нет подходящего ветра? Выходи в море на веслах, ведь флот тогда был весельным, а паруса выполняли только вспомогательную роль. Но для Гомера убийство Ифигении было элементом драмы. а для Агамемнона — прозой жизни. И в самом деле. А вдруг не ту лань пристрелил? Дальше отец начал лгать так, что даже стыдно за него. Столько лжи ради того, чтобы убить девочку. Уж очень хотелось повзрослевшим, но не поумневшим мальчикам помахать мечами в своё удовольствие. Итак, Агамемнон сообщил своей жене Клетимнестре, что хочет отдать дочь за Ахиллеса. Мама обрадовалась, велела дочке надеть лучшую тунику, и они поехали в Авлиду. Там товарищи папы уже были готовы к встрече, и сам псевдожених помогал ему тащить дочку на алтарь и жестоко убить её. Причём известно, что в Авлиде стоял храм Артемиды, где испокон века приносили человеческие жертвы. Агамемнон был не первым и не последним. Кстати, когда археологи раскапывали остатки этого храма, то обнаружили алтарь, на котором и зарезали Ифигению. Если всё было так на самом деле, то становится понятным, почему Клетимнестро убила возвратившегося с победы и строя мужа. Возможно, он принялся похваляться тем, что не зря зарезал своего ребёнка. Но существуют и другие мифы, связанные с офигенией Тем более, что трагическая судьба девушки, которая ехала на свадьбу, а оказалась на плахе, вдохновляла многих драматургов, которым не хотелось, чтобы эта история кончалась так быстро. По версии некоторых писателей, Эфигения вовсе не погибла. Артемида, видно, раскаявшись и даже возмутившись бессердечием отца — ветер-то изменился, иначе как войско добралось бы до трое окутала Эфигению дымовой завесой и перенесла по воздуху в Тавриду, в края, далёкие от боёв и предсказателей. Надо было там наводить греческие порядки. Эфигения сидела на берегу в окружении верных крымских дикарей и ждала, когда кого-нибудь выбросит волной на берег. Тогда потерпевшего кораблекрушения хватали, тащили в храм Артемиды и приносили в жертву точно на таком же алтаре, как в Авлите. а Эфигения руководила церемонией и, может быть, даже радовалась. Не только девушкам мучиться. Однажды к ней прибежали дежурные и кричат «Выловили!». Среди выловленных из моря оказался брат Эфигении Арест. И надо же было ему сунуться в Чёрное море, куда в те времена греки ещё не доплывали. А эпопея аргонавтов казалась всем подвигом почище Колумбова. Только жрецы Артемиды собрались принести Ареста в жертву, как Ифигения узнала брата. Они с Арестом убежали из Крыма, прихватив статую Артемиды. Может быть, собиралась её продать коллекционерам? А может быть, в статую заключалась сила жестокой богини? Сестра и брат и статуя благополучно доплыли до Греции, высадились в городке Браврони, построили храм, поставили в нём Артемиду, а Ифигения... стала её жрицей. В этом храме, насколько нам известно, Эфигения велела никого не убивать, а наоборот стала защитницей прав девочек. Помятуя о собственной печальной детской доле, она заботилась о детях, и дети тоже полюбили Эфигению. В храме Артемиды в Бравроне проходили празднества в честь Артемиды. Девочки в возрасте от 5 до 10 лет в одеждах розового цвета приходили в храм и приносили богине подарки. Маленькие фигурки, куколки из дерева, глины, мрамора и тряпочек. Эти фигурки ставили на алтарь. А Эфигения всем желала счастья. А когда станут взрослыми, много детей. Мальчики тоже участвовали в торжествах. Они должны были дарить Артемиде фигурки мальчишек в медвежьих шкурах. Их называли «медвежатами». Одевшись в шкуры, мальчики танцевали в храме, чтобы в Грецию не вернулась эпидемия чумы, которую когда-то наслала богиня Артемида за то, что мальчик убил медвежонка. Судя по всему, Артемида была первым в мире экологом. Она защищала животных куда лучше, чем это делают сегодня. «Убил лань? Отдай дочку. Убил медвежонка? Чума на всю Грецию». Вот и вся история об Эфигении в Тавриде и Бравроне. Папа Димитрио, по примеру Шлимана, решил разгадать тайну мифа, допустив, что в нём скрыта память о действительных событиях. Помимо Гомера и героических мифов, папа Дмитрий обратился к Эврипиду. Этот драматург сообщал, что в Бравроне Эфигения жила возле каких-то святых лестниц, А когда она умерла, то ее гроб покрыли тканями, расшитыми женщинами, которые молились в том храме, чтобы боги дали им детей. Уже в первый сезон раскопок на месте бывшего храма Артемиды, который по Дмитрию отыскал, пользуясь современными методами археологии, начали появляться на свет удивительные находки. Пожалуй, трудно даже сравнить эти раскопки с какими-нибудь другими, потому что хоть археологи и не нашли никаких золотых сокровищ, но зато обогатили знания о греческом искусстве и обыденной жизни не менее, чем раскопки в Помпеях помогли понять жизнь римлян. Достаточно сказать, что когда храм Артемиды раскопали, там нашли более шести тысяч греческих скульптур раннего периода, то есть шесть-пять веков до нашей эры. В основном это были статуэтки девочек, прелестные и изящные. Помимо этого, в храме обнаружили множество вас, которые тоже приносили в дар Артемиде. А сам храм был украшен замечательными барельефами, покрытыми голубой глазурью. Папа Димитрио не мог скрыть радости от своих находок. «Впервые, — писал он, — мы получили полную картину частной жизни афинянок. Кстати, в храме нашли и сотни мальчиковых фигурок, статуэток-медвежат. Когда археологи начали углубляться в помещение под храмом, то их находки оказались не менее интересными. Они отыскали спальню девушек, жриц храма, помощниц и Там обнаружилось немало предметов быта — зеркал, ваз, чашек, перстней и статуэток. Нашли даже книгу, в которой жрицы записывали пожертвования, чтобы богиня на досуге могла прочесть, кто и чем ее одарил. А потом нашли и тайные лестницы под храмом, которые вели к зданиям возле святыни, где жили главные жрицы. Под этими лестницами также обнаружили кельи. Сегодня мы можем предположить, что когда Еврипид приехал в Браврон, потому что писал тогда трагедию Эфигения в Тавриде, он осмотрел храм, в котором по преданию жила Эфигения. Ему показали и тайные лестницы, и келью, в которой якобы жила жрица, и даже, может быть, место, где стоял её саркофаг или была её могила. Мы не знаем, верил ли Еврипид в миф об «Ифигении», но как человек своего времени... Скорее всего, верил. По крайней мере, трагедию написал знаменитую. Её играли на сцене больше 500 лет. Так древний миф ещё раз привёл к замечательному открытию.